Дина пишет, у них сын. Такой твой сын ты даже представить себе не можешь. Даже мизинец на ноге твой, подвернутый, даже родинка на правом плече, на том же самом месте, только крошечная. Маленький Васич, будь жив, родной. Без тебя ему по каким-то законам даже не хотят дать твоей фамилии. «Я хотел попросить вас», — сказал Кривошеин. — «тут внизу весной вода во враге. Размывает все, так, чтоб не внизу похоронили. Не хочется, знаете ли». Васич сказал, «Вечером мы прорвемся к своим. Я уже не дождусь». Он сказал это с твердым сознанием, спокойно, своим тихим голосом, и после долго смотрел на вершину сосны сквозь облака, скупо освещенную солнцем. «У вас семья?» — решился спросить Васич. Кривошеин не слышал. Он все так же лежал на спине и смотрел на снеговую вершину сосны. «Тут ничем не поможешь. Я думал, если прорветесь, сообщите, где похоронен. А может быть, и этого не надо». И он закрыл глаза, потому что очень устал. А кругом во враге солдаты в это время ели, держав черных от пороховой копоти и грязи руках холодную. Баранину с жадностью рвали ее зубами, громко высасывали куриные кости, грызли сухари. Они ели впервые после боя, после этой страшной ночи. Кто поел раньше всех, сворачивал цигарком. сальными пальцами, стараясь не смотреть на тех, кто еще ест. Васич отошел от кривошеина, сел на скате оврага. Сейчас же Баградзе на промасленной бумаге принес ему кусок мяса, соль и хлеб. За лесом, за снегами на юго-восток отсюда шел бой. Глухо, как удары о землю, доносило разрывы снарядов. Васич ел и слушал этот «дальний бой», не удаляющийся и не приближающийся. Сверху скатился голубь, весь снегу. Он был рад, что его сменили, что сейчас поезд, что можно наконец двигаться. Эдин производил шуму больше, чем все остальные. С Скотинкой обзаводимся. Он радостно хлопал себя руками по застывшим бокам, подмигивал. И тут только Васич заметил вертевшуюся во враге среди солдат, неизвестно как попавшую сюда деревенскую собаку, тощую, рыжую, с острой, как у лисы, мордой. Должно быть, она пришла из леса. куда загнала ее война поблизости нигде деревни не было кто то бросил ей высосанную кость и она поджимая хвост между ног дрожа худым телом на котором проступали в серебра поползла к ней грызла ее на снегу рыча искались И люди, сидевшие по боям с катом оврага, смотрели на нее и прислушивались к звукам дальнего боя, глухим ударам разрывов и едва внятной на таком расстоянии пулеметной стрельбе. По временам за складкой снегов с низким гудением проходила тяжело груженная немецкая машина, было пасмурно, как перед вечером, а день еще только начинался. Васич сидел, опершись локтями о колени. После еды в животе согрелось, тепло потекло по всему телу, горячие глаза слипались. он положил тяжелую голову на руки и перестал бороться со сном. Вздрогнув, он проснулся, как от толчка, огляделся вокруг налитыми кровью, встревоженными глазами. Но все было такое же, и пасмурный день, и обрак, и люди в нем... Иные из них дремали, иные, томясь, ходили взад-вперед. После короткого сна, в котором все неслось, рушилось, кричало и сталкивалось, он проснулся внезапно, и время остановилось. На его оно текло нестерпимо медленно, и снова тяжесть случившегося легла Васичу на плечи. «Неужели нет Ушакова?» И опять он увидел, как тот бежал без шапки, с прижатыми локтями, и две пулеметные струи, возникшие по бокам его, и третью, сверкнувшую посредине. Васич сидел на скате оврага на снегу, положил руки на колени, нахмуренный, и хотя он ничего не говорил, люди чувствовали силу, исходившую от него, и подчинялись ей. И силу эту чувствовал Ищенко, все время наблюдавший за ним. Теперь, когда непосредственной опасности не было, когда по ним не стреляли, он жалел о том, что говорил в лесу. Как это у него вырвалось? «И ему поверят», — думал Ищенко. «Одно слово и жизнь человека может быть перечеркнуто. Восемь лет беспорочной службы, вырос до капитана, учился. Даже сейчас о годах учебы он думал как о тяжелом подвиге своей жизни. Трудом и терпением брал он то, что некоторые Умники хватали на лету, и они открыто смеялись над ним, смеялись до тех пор, пока ему, дисциплинированному, требовательному курсанту, хорошему строевику, не присвоили звание младшего сержанта. Два эмалевых треугольничка привинтил он к своим петлицам два крошечных символа власти, и сразу все эти умники увидели, что он не глупее их, от двух треугольников до четырех капитанских звездочек целой жизнь. А сколько терпения! Его прислали в полк одним из восемнадцати командиров взводов. Он стал одним из десяти командиров батарей, потом поднялся до одного из трех начальников штаба дивизионов. Вверх пирамида сужалась, но он все время рос. И вдруг вся жизнь... Все его будущее в руках этого человека. Он ненавидел сейчас Васича смертельно и вместе с тем понимал, надо что-то сделать, как-то изменить это впечатление о себе, может быть, еще не укрепившееся. В тот момент он готов был предать всех, совершенно точно подумал Васич, вспомнив снова лес, ночь, лицо Ищенко и то, как он кричал. «Теперь поздно, надо было раньше думать». Что поздно, с немцами воевать? Предал бы, факт, и уже предал, потому что бежал из жалости к себе. За тех, кто жалеет себя в бою, другие расплачиваются кровью. Это закон войны. Васича вдруг поразила мысль. Вот Ищенко, одетый в форму, охраняемый званием. За каждым его приказанием подчиненному, приказанием, которое не обсуждается, стоит вся власть и моральный авторитет армии слава живых и мертвых. Их именем приказывает он, их власть в этот момент в его руках. И вот он же, раздетый страхом до своей сущности, такому доверены жизни людей. И Васич подумал холодно: «Выйдем». «Будем его судить». Вскоре Ищенко увидел, как Васич подозвал к себе Голубева, и они вместе стали совещаться о чем-то, растерив карту на колени. «Мне надо подойти», — думал Ищенко. «Он не имеет права отстранять меня. Я начальник штаба. В конце концов, я капитан, и он капитан». Но хотя оба они были равны по званию, даже в известном военном смысле положение Ищенко было предпочтительнее, он чувствовал, что не может встать и подойти, хотя имеет на это все права. Что-то другое, что не выдается вместе с очередным званием, заставляло людей подчиняться Васичу. Эту силу, исходившую сейчас от него, Ищенко чувствовал на расстоянии. И он все сидел, страдая, мучаясь, понукая себя... и все же не решаясь стать и подойти. К полудню потеплело, густо повалил снег, он опускался в безветрии большими мягкими хлопьями. Далее исчезла, как в густом тумане, опустилась с неба, а снег все падал, беззвучно поглощая звуки вокруг. На черное остовы сгоревших танков и тракторов, на выжженную до корней трав, Землю вокруг них на шинели, на лица мертвых, на замерзшую кровь. Он ложился на поле боя, хороня убитых, расстрелянных из пулеметов, и к полудню только свежие холмики белели на нем. Овраг, извилисто разрубивший лес, раздвинул его своими боками, и в небе среди голых вершин дубов, среди дымчатых, отекчённых снегом вершин сосен, образовалась широкая просека. Оттуда из шевелящегося белого пространства падали крупные серые хлопья. Шапки людей, спины людей, сидящих в овраге, были белы под слоем снега. Одни сидели в позе долгого ожидания, сунув рукава, зябшие руки, другие спали, натянув воротники шинели на уши. В густом снегопаде бой за лесом стал гуще, отдаленней, но он не прекращался весь день, и весь день к фронту, к фронту проносились немецкие машины, и земля сотрясалась». Пользуясь плохой видимостью, наблюдатели наверху подползли близко к дороге и лежали в кустах. У них не было белых масс халата, но они лежали неподвижно, и снег закрыл их. Только лица, бинокли и руки виднелись из снега. И перед их биноклями машины проносились по дороге, машины со снарядами, машины с немцами, дрова в костер незатухавшего боя. Под артиллерийскую далекую канонаду медленно текло время в обраге. Внезапно собака села на снег и завыла. Его ее, низкий, протяжно-тоскливый, повторил зимний лес. Это умер Кривошеин. Тихо, словно заснул. Подняв вверх острую морду, собака выла по покойнику, а снег все шел и шел.